«Они оставили нам немного воды. Можете попить», — предложил он. Фрина набрала в рот воды и тут же ее выплюнула. «В этой воде может быть все, что угодно», — объяснила она. «Что случилось ночью?» «Сначала они заперли меня здесь, потом притащили вас. Я боялся, что вы мертвы, мадемуазель, но, слава богу, вы живы. Часа через два кто-то сюда заглянул». Я не смог никого разглядеть, они осветили фонарем ваше лицо. Кажется, узнали вас и выключили свет. С тех пор все тихо. Что они с тобой сделали? Спросила Фрина своим обычным голосом. Уловки тут уже не помогут. Саша расстегнул рубашку, и Фрина увидела огромные волдыри на его гладкой коже. Тушили сигареты, догадалась она. Саша кивнул. Они хотели знать, где сейчас княгиня и Элли. Я им не сказал, но, думаю, они еще вернутся. Его голос был полон славянского фатализма. Фрина почувствовала, что начинает злиться, и вскочила на ноги. «Уже утро. Они, по крайней мере, могли бы принести нам завтрак». «Эй!» — крикнула она и ударила ногой в дверь, тут же пожалев об этом. Она была басая. «Эй-ге-гей!» «Как насчет завтрака?» Дверь открылась рывком. Бык схватил одной гигантской лапищей Фрину, другой — Сашу. Пленники не сопротивлялись, и он потащил их по коридору из массажной комнаты в помещение с бассейном, где и швырнул на плетенные стулья. «Ждите!» — пробурчал он и захлопнул за собой дверь. Фрина тут же слезла со стула, И проверила все выходы. На окнах были решетки, дверь на замке и минимальный набор мебели. Фрин увидела на одном из стульев свою накидку с перьями. Пистолет исчез из кармана, но пачка сигарет была на месте. Они молча закурили. «Что они с нами сделают?» — спросил Саша. «Наверное, какую-нибудь бессмысленную жестокость, чтобы мы поняли, как далеко зашли в своей глупости, пытаясь сбросить с трона снежного короля. Ну, а потом добрая старая река и добрый старый камень на шее». «Господи, кто же унаследует мое состояние? Я не составила завещание. Я бы хотела оставить все кошачьему приюту». «Не успеешь» усмехнулся за дверью Коки Биллингс. «Нет, вас ждет не река. Тела слишком часто всплывают. У нас есть кое-что другое для вас, мисс Фишер, и вашего жигола. Король называет это великолепно позорной кончиной». «Вы хотите сказать, что я прождала столько времени и так и не увижу его величества?» возмутилась Фрина. «В этот миг...» Коки оттолкнули в сторону, и снежный король во всем своем монаршем величии вошел в комнату, вместо трона усевшись на плетеный стул. Саша раскрыла рот от изумления. Фрина прикурила еще одну сигарету. «Здравствуйте, Лидия», — безразлично произнесла она, — «вы... «Оправились от передозировки мышьяка?» Лидия Эндрюс с яростью возрилась на Фрину, оскорбленная отсутствием удивления с ее стороны. Саша схватил Фрину за руку. «Снежный король! Это она?» — изумленно спросил он. «О, да! И она так искусно спланировала убийство своего мужа. Разумеется, он невежий, растрачивает семейное состояние». «Но, мужьяк, какая жестокая смерть!» «Я не удивлюсь, если милашки Беатрис и Ариадна задумали также расправиться со своими мужьями. Это как со случаями непристойного поведения или авиакатастрофами, где одно, там и три. Прежде чем убить меня, Лидия, вы, по крайней мере, могли бы предложить мне чашку чаю». Что вы имеете в виду, говоря о моем муже? Это ведь он пытается меня отравить. Вы сами так предположили. Лидия, может, я и совершила ошибку, позволив вашим головорезам поймать меня. Я бы никогда не стала ломиться сюда в одиночку. Но Саша мой возлюбленный, а ваши друзья пытали его. Сделайте скидку на простые женские чувства. Но я не дура когда ваша служанка сообщила мне, что вы держите мышьяк в ящике комода, и когда анализ подтвердил, что в ваших волосах и ногтях полным-полно следов мышьяка, любой дурак понял бы, что вы делаете. Тщательно отмеренные крошечные дозы, вызывающие лишь легкое недомогание и постепенно создающие сопротивляемость к яду, а потом кончина известного бизнесмена – Обнаружены следы мышьяка, подозрение падает на жену, потом яд обнаруживают и в организме жены, и это доказывает, что вечером она взяла не ту чашку какао, и вуаля. Бизнесмен хотел убить свою жену, но сам погиб в результате несчастного случая. И жена получает сочувствие окружающих и все состояние.